6 четвёртая. Сотрясение было небольшим, тем не менее, две вазы упали с парт. Осколки и цветы разлетела по полу, вода расплескалась. Несколько учеников встали, чтобы всё это убрать. Не то чтобы им кто-то приказал, но держались все как-то нервно. Кто-то смел осколки метлой в савок, кто-то протёр тряпкой мокрый пол, кто-то связал рассыпавшиеся цветы и положил на парты. На первый взгляд, это было серьёзное организованное поведение. Другие смотрели, как они молча выполняют эту работу. На лицах у всех было напряжение. Вот вестенье и испуг от землетрясения ушли, но теперь, похоже, поclassList расползалось напряжение, и похоже на страх эмоций от соприкосновения с чем-то вовсе незнакомым. Посреди всего этого, первого небольшую аномалию заметил никто, и ну и как я. Внезапно услышал какой-то неприятный звук и обернулся в его сторону с мыслью: "Это ещё что?" На волепестках белых хризантем, поднятых с пола и положенных на порту, одинокой чёрной настикомы. Что это? Вглядевшись, я понял. Муха вырвалась из меня, одна из занимавшихся уборкой девушек, Фукути, староста, вскрикнула: "Гадность!" В обычное время обнаружение мухи в классе вряд ли вызвало бы такой переполох, но в нынешней ситуации муха в цветке, приподнесённом усопшему, действительно зловещая примета. Гадость, снова воскликнула Фукути. Когда она успела, она принялась с отвращением отмахиваться от мухи. До меня донеслось тихое жужжание насекомого из-за нового цветка. А сразу за тем откуда-то послышался другой звук, словно это жужжание усилилось в десятки раз. А! вскрикнул кто-то, парень сидевший у окна. Я оглянулась и Сразу за окном было что-то чёрное, большое, неясной формы. Так я подумал, но уже в следующий момент понял, что это мухи, тоже мухи. Рой из десятков, а то и сотен мух. И этот рой мог вот-вот влететь в класс. Поднялся большой переполох, и в этом переполохе у меня в голове внезапно высокое пронзительное жужжание перекрывает это, что я слышал в реальности. Это же То самое три года назад. Флэшбэк того кошмарного переживания в подвале приозёрного особняка, хотя последний год-два оно всплывало в памяти всё реже. Высокое жужжание, обвившее всё тело, проникающее внутрь до мозга, заставившее меня вспомнить всю отчётливость, весь ужас смерти, хочу я этого или нет. Ученики запаниковали, пооткрывали окна в коридор и стали пытаться прогнать налетевших туда мух. В итоге часть мух действительно улетела, но часть осталась. «Ха!» Услышав скрик, я обернулся. Голос принадлежал Хадзуми. Она вскочила и обеими руками смахивала мух с волос и одежды. Мухи, похоже, улетать не хотели. «Блин, что за... Прошу прощения!» Почти плачущим голосом проговорила Кусакаба и подбежала к ней. Вдвоём они принялись отгонять мух, и вскоре Хадзуми перестала дрожать. Самотоха в классе постепенно утихло, но у меня в голове всё ещё раздавалось тонкое жужжание. Как они матал головой, как мне зажмуривался и исчезати, но не желало. Я сел на стул, поставил локти на порту и обхватил голову руками. Вскоре не стихающее жужжание в голове дополнилось запахом смерти, которого здесь просто не могло быть. Я теряя из виду реальность, которая была перед глазами, зажал рукой нос. А, сансей «Я...» — услышал я чей-то голос, и в этот момент... Часть пятая. «Я... Э... плохо себя чувствую...» — это произнесла учница по фамилии Тиянаги. Она сидела за самой первой портой во втором ряду, считая от окон во двор. С моего места видно было только её спину. «Ха...» — среагировала Инагаки-сенсей. «Если тебе нехорошо, сходи в школьный мир, прежде чем она договорила...» Эти ноги пропало, раздался глухой звук. Похоже, она попыталась встать, но ноги её не удержали, и она, откинув стул, рухнула на пол. "Эй, ты в порядке?" спросила сенсей и с обеспокоенным лицом поспешила к ней. "Но тут и я, и я тоже, и я". Ученики один за другим стали сообщать о своём плохом самочувствии, и в классе воцарился хаос, сравнимый с паникой от мушиного вторжения. Тяжело дышать. У парня, который это произнёс, действительно грудь бурно вздымалась и опадала, словно он только что бежал со всех ног. «Тяжело! Странный запах!» Сказала девушка и прижала носовой платок к носу и рту. «Токанаси? Правда же! Есть он! Странный запах! От него постепенно начинает тошнить! И меня тоже!» Встав, произнёс новый представитель биокружка Морисита. «Совсем недавно! Как-то внезапно!» Неровной походкой он двинулся к окну, но на полпути схватился руками за живот и упал на колени, и его резко вырвало. Кто-то ещё встал и, шатаясь, двинулся к двери класса, но тоже упал. Кто-то сидел на месте и, уткнувшись взглядом в парту, страдающим голосом бормотал. «Как же голова раскалывается!» «А что с Хадзуми?» — с этой мысли я посмотрел на неё. Она безжизненно распростёрлась на парте. Кусакаба, видимо, тоже чувствуя какой-то неприятный запах, прижимала к орту носовый платок. Эта, встав со своего места, добралась до окна в коридор, высунулась туда по пояс и застыла. Потерявший в воскресенье сестру, но уже пришедший в школу Тадзими, тоже встал, но скрючился рядом, точно полностью лишившись сил. Ситуация явно была аномальная. Почти все ученики в классе были в таком вот состоянии, и Нагаки Сенсей глядела на это в полном замешательстве. Похоже, класс пал в нечто вроде массовой истерии. Несколько смертей подряд с начала второго триместра, временно остановившиеся, но не прекратившиеся катастрофы, все охвачены тревогой и страхом, психологический стресс давит всё сильней, а тут ещё землетрясение. Потом разбились вазы, вторг серой мух. От всех этих зловещих событий уровень стресса разом вышел за грань терпения, и это привело к таким вот симптомам. Произошло ли это со всеми одновременно или же оказалось заразительным? Подобный анализ был проделан впоследствии, а сейчас я тоже был охвачен, поглощён творящимся в классе безумием. «Да что ж это такое?» – раздался чей-то выкрик. «Что творится? Мы что, все здесь умрём?» Что за идиотизм? Несмотря на эту свою мысль, сам я буквально только что привстал со стула, вцепившись в порту обеими руками, а дальше двинуться был почти не в силах. В голове по-прежнему звенело тонкое жужжание, а мерзкий запах смерти тоже не исчез. И на меня накатили тошнота с головокружением. Мой новина начала владевать чувства, будто слышность под названием я вскоре вовсе оделится от реальности. Затем, с какого-то момента мои воспоминания оборвались. Вероятно, я потерял сознание и упал. Всё, что я смутно помнил, накладывающиеся друг на друга звуки сирен скорой. Часть 6. «Сокон». Я открыл глаза, и передо мной была Эдзуми Акадзава. Это место я помнил. Её квартира во Фройден-Тобии, да? «Говорила же, он очень важен. Баланс сил». С немного рассерженным тоном сказала Эдзуми. «Баланс сил». Повторил её собственным голосом, и вдруг осознал. Она, Эдзуми, была мёртвым этого года, и в тот июльский вечер вернулась к смерти... А значит, она, которая сейчас передо мной, не настоящая она. Конечно, она просто возникла у меня в голове. Контрмера против воскресшего мёртвого – тот, кого нет. Баланс двух сил, очевидно. Очевидно? Хоть я и понимал, что это не реальность, а что-то вроде сна, но ощутил некое раздражение и переспросил. Что очевидно? Она печально улыбнулась и повернулась ко мне спиной. «Подумай, Сокон!» Произнесла она. И вспомни. Сокон. Я открыл глаза, и передо мной была Мэй Мисаки. Это место я помнил. Снова квартира во Фройден-Тобии, где я жил с апреля. Да? В том же году, в тот же день, что и я, родилась моя младшая сестра. Сестра-близнец. Мы были разнояйцовые, но всё равно очень похожие. Тихо сказала Мэй. Но она умерла в апреле три года назад. В больнице. «А, это... это тоже не реальность. Не нынешняя реальность, а прошлое». В июне Мэ однажды пришла ко мне в гости, сейчас это скорее не сон, а всплывшая в голове воспоминания о том разе. Мэй тогда рассказала мне историю своей жизни, которой до того почти не касалась. Я узнал её истинное отношение с Кирикой Сан и... «А...» Сцепив пальцы рук и выпрямив руки над головой, Мэй сказала... Хотела бы я, чтобы не было ни семьи, ни кровных уз, вообще ничего такого. Но ребёнок сбежать от этого не может. Даже если хочет, всё равно не может, а тем временем становится взрослым, чтобы он об этом не думал. Не хочу становиться взрослым. Во времена начальной школы, по крайней мере, до лета трёхлетней давности, я этого искренне желал. Но сейчас, что я об этом думаю сейчас? Так и тогда думал. И сейчас эти мысли тоже всплыли в голове. А дальше было: "Кстати, Мисаки-сан, можно у тебя спросить одну вещь?" И я спросил: "Это о твоей сестрёнке, про которую ты мне рассказала. Как её звали?" И я звали. Губы мои задвигались. "Её звали..." Она сбивчиво произнесла имя. "Её звали..." Я толком не расслышал и по губам прочитать не смог. В окуне фрастиринного меня фигура моя вдруг растворилась во тьме и напоследок в моих растерянных ушах подумай Сокун раздался голос голос от Зуми Нет или мои Не вспомни Часть седьмая Я очнулся в кровати В первое мгновение я не понял смысла этого но тут же сообразил я в больничной палате потому что вспомнил звуки сирен скорых за миг до того, как отключился. Очевидно, кто-то заметил хаос, творящийся в нашем классе, и позвонил в 119, после чего я попытался медленно сесть, но голова была немного ватной, а так ничего особенно плохого. Нет, чувствовалась тупая боль в правой кисти с тыльной стороны. Я взглянул и увидел там повязку. Пораненлся, когда потерял сознание и упал. В левую руку была воткнута капельница. и при попытке подвигать ею тоже стало больновато. «Как самочувствие?» – спросила меня кто-то. Медсестра, как раз в этот момент вошедшая в палату. «Пожилая женщина. Может быть, немного моложить, тетиса Юри?» «Э-э-э, думаю, нормально. На бейджике я увидел фамилию Курумада. А рана на руке болит? Не, почти нет». Курумада-сан подошла к койке, проверила капельницу, «как». и произнесла таким голосом, будто успокаивала маленького ребёнка. Скоро закончим. И тогда я поздоровался с сансэ. Да? В этой ситуации сансэ, видимо, обозначил не учителя, а врача. Э, где я? В городскую больницу. Сразу много учеников плохо себя почувствовали, поэтому связались с нами. И всех сюда. Ну, да. Я обвёл взглядом палату, одна местная маленькая, возле койки один стул. «На нём стоит моя сумка. Когда меня везли, кто-то её захватил?» «Не обнаружив часов, я спросил, сколько времени. Час сорок дня», — сообщила Курумада-сан. «А остальные сейчас где?» «Те, у кого были лёгкие симптомы, отдыхают в общей комнате на шестом этаже. Тех, кто потеряли сознание или поранились, поместили в свободные палаты и лечат». «Никому ничего не угрожает?» — не мог не спросить я. «Такого, чтобы жизнь была в опасности, нет». Слава богу. Куромада-сан ласково улыбнулась. Я слышала, проблемы были из-за плохого запаха, это так? На этот вопрос я не смог дать ответа. На самом деле, я вообще не понимал, о чём сейчас говорить. А, уже закончилось, сообщила Куромада-сан и отработанным движением отсоединила капельницу. Но «Ну, полежи пока так, отдохни. Медсестра ушла, оставив меня в одиночестве, и тут моих ушей коснулся толки протяжный грохот. Это гром, но сегодня было ясно, я с подозрением глянул в окно. Небо было вообще не видать, царил сумрак, какого не ожидаешь увидеть днём. Я слегка удивился, затем строгнулся, очень плохое предчувствие. Смутные опасения ширились, заставляя всё тело дрожать.